Глаза Иоганны то и дело отрывались от строчек, перед ней внезапно возникали загнанные вглубь сознания образы. Эрих всего-навсего шалопай, безответственный и, на удивление, пустопорожней. Заполним ли эта пустота? Задайся она, Агана такой целью. Быть может, ее жизнь обрела бы смыслу. Но тут же она сказала себе, что это чепуха, самообман, нечего ей морочить себя. Такая задача совсем в стиле современных дурацких романов. Просто ей хочется быть с этим человеком. Лежать с ним в постели, спать с ним, вот и все. Теверлен далеко, он ей не пишет. Она вела себя с ним плохо и глупо. Зачем же он стал бы ей писать? Ну, жаль, очень жаль. Завтра день ее рождения, и Гесрейтеру захотелось поужинать с ней в ресторане Орвелье. Фанси де Лука сейчас в Париже, но Гесрейтер настоял на ужине вдвоем. Зачем она приехала с ним сюда, когда любой другой был бы ей приятнее? Иоганну разбирала злость на господина Гесрейтера. Она вдруг так остро ощутила кислый запах, которым была пропитана его фабрика, что, вскочив с постели, далеко высунулась в окно и вдохнула ночной воздух. Ей притил Гесрейтер, притила его равнодушие ко всему на свете, его церемонная учтивость, его серия бой быков, а чем эти быки лучше бородатых гномов и гигантских мухоморов? На следующее утро Иоганна вместе с Делукой отправилась в Медон, и там, гуляя в лесу возле пруда, который французы называют этаж де Трево, они откровенно поговорили. Рядом с крепко сколоченной ширококосной Аганной стройная горбоносая Фанси казалась девочкой. Обняв подругу, она сказала словно в ответ на молчаливый вопрос «Очень скоро, может в этом году, а может и в будущем». Я проиграю и перестану быть чемпионкой. Потом выступлю в соревнования еще раз, и, может, мне еще раз повезет. А может, не повезет. И в недалеком будущем станет ясно, что пора кончать. Она говорила спокойно, вовсе не рассчитывая разжалобить собеседницу. Иоганна рано начала готовиться к ужину с Гесрейтером. Долго не могла решить, какой выбрать туалет, останавливалась то на одном, то на другом. Уже сидя в ванне, вдруг вспомнила, что в одной из прочитанных ею книг о социализме она наткнулась на фразу, которая ее очень рассердила. Стоя в купальном халате, она перелистала всю книгу в поисках этой фразы, не нашла и начала одеваться. Но фраза не выходила у нее из головы. И Иоганна снова принялась листать книгу. В одной сорочке, закусив верхнюю губу, нахмурившись так, что над переносем легли три морщинки, она сидела и проглядывала справочник по социализму и капитализму для раздумной женщины Бернардо Шоу, прославленного писателя тех времен. Запомнившейся фразы она так и не нашла, зато набрела на другую. Я знавал умных и деятельных женщин, которые были убеждены, что люди, движимые благими намерениями, даже действуя в одиночку, могут исправить мир. Иоганна подумала, что эти слова полностью относятся к ней. И, пожалуй, плечами, как проверить, кто прав, она или писатель Бернард Шоу? Зазвонил телефон. Гесрейтер спрашивал, готова ли она. Не спеша она закончила туалет. Вдруг ей пришло в голову. Она вступила в полосу ожидания и жить иначе, чем живет, пока что не может. И как неотвратимо близится ужин, к которому она сейчас наряжается, так же неотвратимо близится то главное, все осмысляющее событие, к которому готовится ее душа. Они ужинали в небольшом отдельном кабинете модного ресторана «Орвелье». Господин гесрейтер преподнес Иоганне выбранные с отменным вкусом подарки. его, составил меню. Им попеременно подавали острые, возбуждающие закуски, соусы, рыбу, устриц, говядину, дичь, птицу, овощи и фрукты, сладкие блюда из молока и взбитых яиц. Все это было приготовлено с искусством, которое дается лишь многовековым опытом, хитроумно сдобрено специями, с немалыми хлопотами привезено из дальних уголков земли,